Глава 12. Оказывается, тайм-шоу предприятие масштабное. Когда мы втроём, мама, Эми и я, после долгих разъездов и стояний в пробках, напутанных в сельских дорогах, вьющихся между фермами и полями, добираемся наконец до места, то попадаем ещё и в длиннющую очередь желающих оказаться внутри. Настроение у всех приподнятое, вся оживлённо болтают, толкаются. И понемногу продвигаются ближе к входу. Но дальше в накрывающей вход палатке полная тишина. Зрителям нужно проходить через калитку безопасности. Мама взирает на неё с удивлением. В прошлом году такого не было, говорит она понизив голос. Но примолкли зрители не из-за калитки. Рядом с ней по другую сторону стоят несколько сурового вида неулыбчивых мужчин. Цепкие взгляды скользят по толпе. Никто не смотрит на них, каждый старается отвернуться и смотреть куда-то ещё. Но такая избирательность только подчёркивает значимость этого места. По пути сюда мама уже объяснила, что выставка Тейм-шоу появилась столетия назад, но потом начала терять популярность вместе с упадком сельского хозяйства в начале 21 века и в конце концов закрылась. Затем, по прошествии нескольких десятилетий, когда центральная коалиция взяла курс на самообеспечение и аграрное развитие, сельские выставки были восстановлены. Теперь Тейм-шоу самое большое из всех имеющихся, больше даже, чем было когда-либо в своей истории. Очередь снова растягивается, через калитку пропускают по одному. Нас с Эмми, нашими лево, разумеется, отводят в сторонку. Поближе к мужчинам в серых костюмах и сканируют с ног до головы. Боятся, что меня с кем-то или чем-то идентифицируют. Нет никаких причин, и тем не менее, руки начинают дрожать. Наконец, с процедурой закончено, Эми берёт меня за руку и едва ли не тащит за собой к тому месту, где нас ждёт мама. Что с тобой? Ты вся белая. Я пожимаю плечами и смотрю налево. Чуть ниже 4 И шесть десятых, но держатся стабильно. Помогло, что я вовремя вспомнила про визуализацию. Зеленые деревья, голубое небо, белые облака. Зеленые деревья, голубое небо, белые облака. Входим. Мама смотрит на меня с прищуром. Зрителей много. На тебя такая толпа не давит? спрашивает она и обнимает за плечи. Всё в порядке, отвечаю я и нисколько не кривлю душой. Между ними двумя, Эмми с одной стороны и мама с другой, я и прямо чувствую себя хорошо и даже не помню, что вывело меня из себя. Вокруг шум и гам, повсюду люди и животные, в воздухе густые запахи. Я держусь поближе к маме и не спешу за Эмми, когда сестра убегает с подругами. Везде, куда ни глянь, бесконечные выставки, представления и состязания. овощи, фрукты и сладкая выпечка, инструменты и резные поделки из дерева, в загонах всевозможный домашний скот. Мама знает едва ли не каждого и постоянно останавливается, перебросится с кем-нибудь парой фраз. Кайла, пришла, всё-таки слышится голос у нас за спиной. Мы оборачиваемся. Бен и Тори. Он тепло улыбается мне, но вокруг его руки обвелась её рука. Мой, заявляет она этим жестом, и выражения с его стороны не видно. Мама тоже улыбается. Не уж то Бен. Давненько тебя не видела. Наверное, с тех самых пор, как Эми перестала ходить в группу. А ты вырос. Да, миссис Дэвис. Хорошо, что я тебя встретила. Мама машет кому-то рукой. Присмотришь за Кайлей, а я выпью чего-нибудь со знакомой. Я краснею от смущения. Ну вот, опять мне требуется нянька. Конечно, соглашается Бен. Мы как раз собирались на вечернее шоу. Не хотите? Турри закатывает глаза. Вот радость-то. Его рекламируют как мисс мира среди овец. Я уже сгораю от нетерпения. Мама вскидывает бровь. Вам не помешает, юная леди, быть поосторожнее сегодня со словами, говорит она так тихо, что её слова едва слышны в окружающем нас шуме и гаме. А уже в следующий момент мама исчезает вместе со своей знакомой. На какое-то время Турри застывает с отвисшей челюстью. Эй, кем эта женщина себя возомнила, выпрошает она громко и сердито, не обращая внимания на предостерегающее шипение Бэна. Если не знаете, юная леди, я вам подскажу, говорит стоящий позади нас мужчина, слышавший должно быть весь разговор до единого слова. Это Сандра Армстронг Дэвис, и что подбачинивается Тори, дочь Уильяма Адама Армстронга. Да Тори, похоже, начинает доходить, Но я так и остаюсь в полном неведении, и когда мы отходим подальше, спрашиваю: а что он имел в виду? Так ты даже не знаешь, кто твоя мать? Тури недоверчиво смотрит на меня. Я поворачиваюсь к Бену. Она дочь Эма, того самого, который безжалостно разгромил банды в две тысячи двадцатых. Потом он был начальником Лордеров, пока его не взорвали террористы. Я думала, её родители погибли в автомобильной аварии, тори смеётся. Так оно и было, если назвать подрыв машины автомобильной аварией. Ты в порядке? спрашивает Бен и берёт меня за руку другой рукой. Это всё дела давние. Я подумал, тебе стоит знать. Ничего, всё хорошо. Не в первый уже раз приверяю я. Идём на вечешу. Симпатичных овечек здесь на любой вкус. Если кого такое привлекает и с разными интересными именами, вроде леди Гага и Мэрилин Монро, животных выставляют на показ, их достоинства всячески расхваливаются, после чего начинается наградная церемония. Это так глупо, что вскоре нас всех, включая Тори, захватывает буйное веселье. В конце концов победительница и становится Мэрилин. Следующее развлечение стрижка. Овечка поначалу сопротивляется, но потом в её глазах появляется осознание того, что человек, прижавший её к помосту, слишком силён. Бедняжке остаётся только одно лежать покорно, наблюдая, как острые лезвия лишают её шерсти, обрекая на холодную зиму. Может быть, это уже и не важно, если её время истекает. Интересно, как у неё с визуализацией и каким Она представляет своё безопасное место. Там меня и находят мама и Эмми. Ну что, идём, спрашивает мама, и я киваю. Выйти легче, чем войти. Нас никто не проверяет, и мы просто проходим через ворота. Но мужчины в серых костюмах никуда не делись. Они стоят в сторонке и наблюдают за выходящими, скользят взглядами по лицам, и словно они находятся в некой коллективной слепой зоне, люди притворяются, что не замечают их. Поздно вечером я лежу в постели и смотрю в потолок. Эми подтвердила всё то, что говорил о маминой семье Бен, но почему никто ничего не сказал мне раньше? Может быть, потому что знали, я сделаю то, что не пожелала сделать Эми, установлю связи, которых не увидела она. Родителей мамы убили террористы. Её отец посвятил свою жизнь искоренению и уничтожению банд, которые едва не разрушили страну. И было это до того, как появился такой вариант лечения, как зачистка. Тогда их всех убивали. И однако же, теперь она воспитывает двух зачищенных, двух дочерей, бывших, независимо от того, что они помнят сейчас преступницами. бывших, возможно, членами банд или террористками или даже теми и другими. Надо же, только-только я начинаю чувствовать, что вроде бы понимаю её, как вдруг выясняется, что нет, не понимаю, совсем не понимаю. А ещё спот не дают те мужчины в серых костюмах, на которых все старались не обращать внимания. Сама не знаю почему, я так и не решилась спросить, кто они такие. На их присутствие напугало меня до холодного пота, до такой степени, что у меня ноги к полу приросли, но инстинкт самосохранения внутри меня не сдавался и кричал: "Сделай так, чтобы они не заметили тебя". Удалось ли? Когда мы вернулись домой, Эми пришлось сопровождать меня в комнату. Снизу доносится какой-то звук. Себастьян, сегодня он не свернулся, как обычно, у меня в ногах. Может быть, поэтому и уснуть не получается. Я выскальзываю из постели и спускаюсь по ступенькам. Себастьян, тихонько зову я и вхожу в темную кухню. Под голыми ногами холодный пол, по рукам и спине разбегаются мурашки. Я поворачиваюсь на какое-то движение, не звук даже, а легкое колыхание воздуха. Форма и размер которого никак не соответствуют коту. Свет заливает глаза, изо рта рвется крик.